Владимир Васильев. Зверь в каждом из нас. Я корреспондент журнала Европа. Вы можете ответить на несколько вопросов, полковник? Попробую, но у вас в распоряжении всего несколько минут, поэтому задавайте дельные вопросы. Спасибо. Скажите, волчья база по Толзамаем уничтожена полностью или там что-нибудь осталось? Ничего не осталось. Воронка и пепел. Впрочем, несколько трофеев все же попало к нам в руки, кое-какое снаряжение и оружие, но это мы раздобыли не на базе. Еще до взрыва удалось подобрать несколько волчьих трупов. Все техническое новшество изучается специалистами стран Альянса, включая, естественно, Европу. Изучение волчьих артефактов будет иметь практическое значение? Несомненно. Уровень техники у волков заметно превышает самые значительные земные достижения. Остались ли волки в живых? «Сомнительно. Если на базе не уцелело ничего, то о живых людях или волках и говорить не приходится. Я убежден, что все до единого волки, кроме погибших в ходе операции по окружению, погибли вместе со своей базой. Земля может вздохнуть спокойно. Среди нас нет и не может быть убийц. Простите, мне уже нужно идти. Спасибо, господин полковник». Из экспресс-интервью руководителя операции по окружению и разгрому Волчьей базы полковника Службы безопасности Сибири Константина Золотых журналу Европа.